Глава 20. Проводив отряд дружинников, вызванный Гонтой в микростень, в которой вошли Карнели и гость из России по имени Александр, его друг Максим часто называл Сансанычем. Зоана продолжил расследование инцидента на берегу Росии, созданного повреждением системы предупреждения и защиты страны от набегов выродков. В её распоряжении было особое подразделение пограничной службы отряд охотников, занимавшихся контрразведкой и обезвреживанием лазутчиков, нет, нет, да и проникающих на территорию Типуя. Командовал отрядом опытный следопыт раколетний Отвага. На его счету были уже не один десяток задержаний лазутчиков, он умел правильно рассчитать погоню и действовал решительно, храбро и с опережением любого противника, за что был не раз награждён орденом защиты Отечества. Получив задание Зоанны, Отвага направил к берегу лучших следопытов, а сам принялся колдовать над картой России, намереваясь выявить помощников Варнаков, как он называл лазутчиков и шпионов его рода. После чего занялся изучением личных дел всех операторов системы защиты и оповещения. Процедура службы по захвату лазутчиков состояла в следующем: Пятёрка информаторов отряда, получив сведения от населения пограничных районов о проникновении диверсионных групп или разведчиков её рода, вычисляла предполагаемую цель посещения. Пятёрка охотников начинала охоту, то есть поиски лазутчиков, в первую очередь изучая объект, на который нацеливались диверсантты выродки, и негласно усиливала охрану объекта. При любом исходе охоты, задержание лазутчиков самими охотниками, перехватие их котеров ещё до выхода на берег или захват диверсантов во время диверсии, задержанными занималась пятёрка дознавателей, выясняющих цель похода. А уж потом, при получении достоверных данных о замысле спецслужб её рода, собравшихся под крылышком разведывательной ассоциации, она имела название Юдимгон. В дело вступали обвинители и судьи. Как правило, лазутчиков не уничтожали, а заставляли работать в особых лагерях по добыче горного мёда, панацеи от любых болезней, и в биоклавах, где перерабатывались мусор, отходы жизнедеятельности и лесная гниль. Биоклавы, по сути, представляли собой электростанции вторичного цикла, вырабатывающие электричество для нужд страны, и в этой области бионауки росичи были недосягаемы для соседей. Их технологии и без каких-либо связи с миром Техно были совершенно и экологически безупречны, что только добавляло ненависти аэрофобам евророда, превратившим свой материк в гигантское кладбище отходов. Первые же прикидки причин отключения систем береговой защиты привели к побегу главного оператора Хлумании Высича из пограничной зоны. Его помощники удрать не успели, поэтому следствие развернулось с неожиданной быстротой и дало зацепки, тянувшиеся к администрации столицы и районным крастене. К вечеру этого же дня удалось задержать и беглеца, который норовил удрать никуда либо лишь бы не попасть в руки дознавателей а за грань. Для этого он взял с собой пришлого котладлака по имени Рыжий, принадлежащего гостю из России и ждавшего хозяина в доме воеводы, и яростно пытался заставить животное, почитаемое в России, провести его за грань. Но то ли кот заупрямился, не желая служить новому владельцу, то ли высечу не повезло, проход не открылся, и охотники взяли его на поляне в 6 верстах от Хлумани, умело перекрыв все пути бегства в лес и на побережье. Как так, счастью, он не убил, хотя и исполосовал ремнём до крови. Это его отношение к Катадалаку вывело из себя всех дружинников и самого Отвагу. Но он позволил себе при допросе высеча лишь отвесить ему оплеуху. Допрос отделился до поздней ночи. На нём присутствовала Изаоана, переживавшая за судьбу Любавы. Посланницы Гонта и прокаркал её известие о посылке её роду группы спецназа, в которую вошли гости из России, и у правительницы края хотелось, чтобы экспедиция закончилась удачно. Высич признался во всём. Он работал под командованием спецпредставительства её рода в России уже больше года и успел немало натворить дел, помогая устраивать провокации и проводя группы диверсантов через граничные заставы. как оказалось, в её роде у него были родственники, каким-то образом переселившиеся туда в поисках годности и лучшей жизни много лет назад. В стране таких набиралось немало, однако лишь редкие переселенцы из России становились предателями родины. Нормальные люди мечтали об обратном переселении, но в выродке расофобы таких отлавливали и казнили. Родюти же Высеча служили у блютком Конунга, если не вера и правда, и то занимала играши, и вовлекли в этот процесс и Высеча. Он же сознался и в том, что тоннель, пробитый в породах плато от микростене до берега Типуя, прокладывала команда Каспара, строителя из Швейца, бывшего чемпионом России по шахматам. Этот молодой господин был законченным негодяем ещё с молодости, несмотря на блестящие математические способности, и легко согласился работать на спецслужбы Еврода. Они научились безошибочно использовать таких упориев в своих целях. Зоана выслушала доклад отваги, потом речь Высича, побеседовала с дознавателями и велела обустроить тоннель, проложенный Каспаром таким образом, чтобы в нём застревали любые незваные гости. В результате он становился бы ловушкой для лазутчиков и способом добычи информации о замыслах выродков. На следующий день, взяв с собой пятёрку следопытов, начальница хлумания отправилась к Медвединой поляне с её чёрным камнем, инициирующим переход грани между мирами в обе стороны. Физика процесса давно перестала её интересовать, достаточно было знать, что переход, один из немногих оставшихся, но не единственный, как оказалось, след сбоя основ мироздания, и он скоро закроется. Ходок Максим из России называл этот след порталом. Увязалась за отрядом и верика сестра Любавы. Зоана хотела оставить её дома, ухаживать за израненным катадлаком, но девочка едва не заплакала. Пришлось взять её с собой. Добролись до поляны, которая уже была протоптана тропинка. Верика, щебетавшая всю дорогу, примолкла. Замолчали и дружинники отваги. Что ты задумала, мать, спросил он, не дождавшись от женщины объяснений. Надо убрать отсюда портал, очнулась она. Что убрать? Зоана улыбнулась. Переход. Столько бед он нам принёс. Не только бед, но и немало хорошего. К нам переселились замечательные люди, учёные, защитники. Так-то она так, да, только всё может пойти прахом, если начнётся рваться ткань мира, как говорил хорас. Что если к нам хлынет и российская нечисть? Их предатели, воры, бандиты, убийцы, у нас и своей-то хватает. Отвага помолчал. Не допустим. К сожалению, от нас это не зависит. Можно построить вокруг камня стену. Что это даст? Никто не сможет прийти к нам с зурными намерениями. Твоими устами дам мёд пить, отвага, печально проговорила Заана. Они уже собирались назад, когда из центра поляны подул холодный ветерок. Зуана и Верика, уходившие последними, оглянулись. Чёрная туша камня расплылась кисеёй и родила одну за другой три фигуры в пятнистых кафтанах необычного кроя. Это были мужчины разного возраста, небритые, задубевшими от долгих гуляний по лесам лицами, на которых сверкали льдом глаза. На головах у них виднелись шапки с длинными козырьками, в руках все трое держали металлические конструкции со стволами и рукоятями. Реакция Узана была хорошая, и она успела сбить верику с ног в траву. Лежи раздалась очередь, первый ходок из-за грани, сомнений не было, выстрелил из своего оружия, чем-то напоминавшего огни стрелы выродков, по цепи дружинников отваги, попадая и в него, и в зуану. Двое бойцов упали, ещё трое рассыпались по кустам. Раненый отвага прыгнул к зуане, прикрывая своим телом и одновременно доставая пне вострел. Но вторая очередь легла ему в спину, со стуком влипая в пластины калантаря. Сотник упал. Зоана села на ослабевших ногах. На ней не было защитного калантариа, только лёгкие ферис и лесные штаны, и две пули вонзились женщине в плечо и в ключицу. "Мамонька!" закричала Верика, вскакивая на ноги и бросаясь к ней. Зоана увидела, как ствол в руках бородача поворачивается к девочке, попыталась вскинуть глушуар, и в этот момент чёрный камень выдавил из себя ком перьев, мелькнули крылья ворона и ещё одночередиду фигур. Сначала показалось, что это соратники Первой Троицы, так как они были одеты примерно так же и держали в руках устройства со стволами, принадлежащие к огнестрельному оружию. Однако оказалось, что новые ходаки принадлежат к другой епархии. Раздался двойной грохот. Первый из четвёрки ходоков в зелёном кафтане с множеством кармашков, в зелёной же козырчитей камилавке на голове, выстрелил сразу из двух стволов своего огнестрела. Заряды дроби, об этом звона узнала позже, попали в шею бородача, приготовившегося выстрелить в Верику, и отбросили в кусты, едва не оторвав ему голову. Начали стрелять из таких же огнестрелов и спутники ходока приземлистовом мощного большой рукава. В течение всего 3-4 секунд отряд небритых пришельцев, вооружённых автоматическими огнестрелами, был уничтожен. Атаки в спину они не ждали. В глазах поплыли деревья, мелькнуло испуганное лицо девочки и Зоанна потеряла сознание. Очнулась она уже в хлумане в лекарне погранотряда, куда её отнесли уцелевшие дружинники отваги. Он тоже получил две пули, обе в спину, но пластины калантаря спасли ему жизнь, приняв на себя удар пули и почти погасив их смертельную скорость. Обстоятельства, соединившие людей по обе стороны грани росичей и россиян, стали известны после разбора инцидента в доме Гонта. Раны руководительницы погранзоны оказались не слишком серьёзными. Лекари вытащили из неё две пули, запустили процедуру заживления, и к вечеру она уже могла сидеть и присутствовать при беседе с ходоками из России. Их было четверо. Старшим оказался мужчина по имени Юрий Фёдорович из селения Дядьково, отец которого Фёдор Трофимович жил в деревне Гнилка, расположенной недалеко от перехода между мирами. Этот старик уже понял значение медвежьей поляны. Интересно, что и в России, и в Росии это название обозначало одно и то же аномальную зону, и помогал перейти грань гостям к Лумане, Максиму и Александру. Когда Юрий Фёдорович умолк, настала очередь хозяев объяснять положение дел. Так как языки России и России, хотя и совпадали по базовой лексике, тем не менее требовался переводчик, и присутствующий в это время в Хлумане бывший ходок за грань по имени Корнелий выполнил свою миссию. В течение часа поведав гостям историю России. Он мог ещё долго разглагольствовать на эту тему, но уставшая Зоана прервала старика. Достаточно, Корнелий. Спроси у него, кто эти страшные люди, вооружённые огнистрелами. Старик перевёл Беглецы из соседней с Россией страны, ответил Юрий Фёдорович. У нас недавно закончилась военная операция по одинцификации и демилитаризации Украины, власть в которой захватили националисты, а и самые бешеные из нациков бандиты и убийцы, расползаются по миру, оставаясь ненавистниками россиян и чудовищными отморозками. Отморозками? заинтересовалась Зоана. Кто их заморозил? Разве у них есть хлодуны? Корнелий с улыбкой покачал головой. Хладунов у них нет. Отморозками они называют тварей в человеческом обличии, не имеющих ни малейших человеческих добродетелей. У нас отморозки люди, попавшиеся под полевок Хладуна, других нет. Почему нет? А выродки и урода то за пределами России, не начинай философствовать. Спроси, что это за огнестрелы использовали нации, м... нацики? Карнели поговорил с ходаками. Это карабины, автоматы Калашникова, созданные, кстати, в России ещё в прошлом веке. К нам они попадают впервые, очень надёжное и грозное оружие. Разберётесь, спросила Зоана отвагу. Нет ничего проще, сказал сотник. Принцип один и тот же, что у ружья, что у автомата. Просто карабины могут стрелять очередями, они нам практически не пригодятся. Патроны кончатся, и автоматы превратятся в железяки. Корнелий кивнул на гостей. У них с собой есть ещё кое-что. Что именно? Старик перевёл вопрос. Гости обменялись смущёнными взглядами. Мы собирались повоевать, признался Юрий Фёдорович. С нациками невозможно договориться. Они тупые ублюдки фашисты, способные перерезать глотку родной матери. Когда отец сказал, что в деревню наведались нацики, мы решили помочь полиции. Взяли ружья мы, все охотники. У меня ещё есть пистолет с двумя обоймами. У Василича Здоровяк кивнул на пожилого спутника с белыми выгоревшими усиками. Гранаты Эвки. Все служили в ВДВ, там и познакомились. В случае чего можем крепко озадачить упырей. Славна, Зоана посмотрела на отвагу. Как ему удалось перейти грань? Не поверишь, Мать, усмехнулся сотник. Вран первым пересёк грань, прямо вслед за этими, хмм, упырями с автоматами. Камень раскрылся, и ходаки провалились к нам. А о пери как прошли? Допустим, Вран запустил процесс проникновения. Кстати, каким образом он вообще оказался у перехода? Это посланец Любавы, она ходила с ним на разведку, да после нападения Жуажинов потеряла. Птица, наверное, летала неподалёку от поляны и прорвалась случайно. А как это проделали нацики? Отвага развёл руками. Не хочу разбираются, возможно, переход иногда открывается спонтанно. "По заверениям Хораса", добавил Корнелий, "нас ждёт большой исхлоп. Ткань нашего мира начинает рваться, перспективы не очень хорошие. Переход рядом с Хлуманией, куда вы ходили, может пойти в разнос в любой момент, и к нам хлынет поток нечисти из России". Юрий Фёдорович, прислушивавшийся к речи старика, понял его опасения. "Не хлынет, мы не дадим". "И всё же моё мнение, говорила Со Анна, молча испытывая с ней обращать внимание на боль в груди, переход необходимо уничтожить. Светлица стала тихо. Мужчины переглядывались, думали, взвешивали свои решения, молчали. В комнату заглянула Верика, на лице которой отражалось неистое детское любопытство, и глядя на неё Корнелий сказал: "Надо готовить собор общины и решать проблему. Думаю, наши братья в России не откажутся нам помочь. Поможем твёрдо пообещал Юрий Фёдорович